Они отправлялись в неизвестность. Земля, проматерь человечества, загаженная и перенаселенная, исторгла их в пучину неведомого, снабдив только неистовой надеждой. Так начинается история галактики, научно-фантастический цикл Андрея Левадного, повествующий об этапах развития человечества с 23 по 39 век нашей эры. Цикл появился не сразу. Первоначально Левадный не планировал сериальность своих произведений. Но в 2002 году из нескольких написанных им романов он выстроил общую, непротиворечивую линию развития человечества на несколько веков в будущее. Именно эти книги легли в основу масштабной саги «Истории галактики». В цикле существует несколько сюжетных линий, объединяющие сразу несколько произведений – Это трилогия «Жизненное пространство» под серия Джон Митчелл Сент-Иво «Мать и наемник».